Ведь за что сняли фельдмаршала Листа в том 1942 году? Он не выполнил приказ Гитлера выйти к Каспийскому морю. Его заменили на клейста, который устремился напрямую к Каспию. Причина была в том, что на немецких картах отсутствовала одна незаметная детальушка. В июле сорок первого года было принято постановление о строительстве одной небольшой, но очень важной железнодорожной ветки «Кизляр-Астрахань». Ее сдали в эксплуатацию в тот день, когда я прилетел в воздок и Грозный. И эта ветка позволила удержать и Сталинград, и Кавказ в те годы. Второй узловой точкой являлись города Тихорецк и Торговый, пока они еще в наших руках. Но противник форсировал Дон и создал плацдармы на левом берегу, на правом фланге. И под угрозой находилась вся ветка Тихорецка на Сталинград. Лист хотел как можно быстрее окружить четыре армии под Ростовом, но и их арьергарды, и действия 56-й армии связывали его. Азовская флотилия вывозила людей из окружения. Армии не потеряли управление и стремились вырваться из кольца. Лист... Еще находился во главе группы армий А и ставил главной задачей взятие Тамани. Действовал он так же, как и в том, в 1942 году. Среагировать на то обстоятельство, что путь на Сталинград и Астрахань открыт он не сумел. Левый берег Дона огрызался. Срывались попытки расширить плацдармы. А то обстоятельство что наша армия стоит там в одну линию, немцы пока не знают, но об этом знаю я. Поэтому, как только показали работу новой установки М-14, в двух вариантах я попросил Буденного зайти в штаб, где собрались командиры корпусов на командно-штабные учения. Задания и карты я раздал им вчера. Командиров дивизии на КШУ не пригласили. Нет пока надобности знакомить их с тем положением, в котором мы оказались». Проблема заключалась в том, что усабжение Кавказа боеприпасов и под наши калибры возможно только позже д Их у фронта осталось две, причем одна из них безмостная. Там требуется перевалка и переправа грузов через Волгу в Астрахань не назад. А Москве требуется топливо, которое, кроме как в этих местах, нигде не добывается. Если противник захватит Астрахань и Сальск то мы будем вынуждены сменить вооружение на американское и английское. Немцы наносили смертельный удар РКК. Ситуацию разобрали, каждый из комкоров выступил со своим видением проблемы и действий как корпуса, так и армии в целом. Ситуация усугублялась большими расстояниями. Чтобы защитить Сальск, Абганрова и в целом ветку от Сталинграда, требовалось преодолеть от 470 до 580 километров по безводным степям и бездорожью. Действовать на таком удалении мы не могли, чтобы переместить туда армию, и речи не могло быть. Как мы видим из представленных вариантов, действий пятой ударной требуется защитить свой правый фланг и приложить максимум усилий по защите двух рубежей, ветки киза станницы черваленой до станции трусова и это обеспечит нас боеприпасами для всех остальных операций поэтому считаю необходимым немедленно направить на этот участок семнадцатую горно кавалерийскую дивизию с прианным усилением в виде отдельной танковой бригады артиллерийского полка артиллерийско зенитного дивизиона и сорокового истребительного полка в которой передать все оставшиеся самолеты 216-й и 217-й дивизий 4-й ВА и довести его до полного эскадрильного состава. Я остановился и посмотрел на Буденного. Тот сидел и крутил уз с правой рукой. У меня были другие планы, где использовать Коровникова. Речь идет не о Коровникове, а о дивизии, сформированной в Коврове. До горной дивизии сейчас она явно не дотягивает. Там люди впервые увидели горы месяц назад. Резон в этом есть, не возражаю. Возложить на дивизию разведку и перегон в наш адрес табунов с калмыцких конезаводов как для пополнения кавчасти фронта, так и для изъятия с территории республики поголовья и материальных ценностей необходимых для формирования новых частей. Кроме того, есть необходимость контроля улусов Автономной Республики. Я так и не нашел упоминания о том, что там есть воинские части, ни в одном из донесений. Упоминается только 110-я Калмыска Каф-дивизия, но она базируется много западнее. Похоже, что там дыра, которая меня сильно беспокоит. Согласен. Кожа нужна... Амуниции для новых частей не хватает. А там были неплохие запасы. Калмыки проявили себя неустойчиво под Ростовом. Есть случаи дезертирства. Мы их включили в 44-ю армию. Но уверенности в том, что они войдут в нее полным составом, нет. Неплохо было бы усилить семнадцатую ю горную еще и мотострелковым полком на бронетранспортерах. Требуется навести порядок в республике. — Есть, — ответил я маршалу. — Вот что, товарищи командиры, я вас выслушал. Разговор считаю полезным. Вижу, что многие из вас хорошо понимают ситуацию. Вы — сильнейшая армия на всем фронте. Необходимо обкатать вас в боях как отдельными соединениями, так и целиком. Командарм прав, что расстояние и ответственность огромны. Решается судьба войны, судьба нашего пролетарского государства. Доведите это до бойцов. — А на сегодня все. Девятый корпус должен быть приведен в полную готовность к пятнадцатому числу. — У вас девять суток, товарищи Соколов и Петунин. — Петрович, за мной. — Заряд ли ты, затеял? Какие они комкоры? — Вчерашние комдивы? Ни одного отдельного предложения. Даже носа своего пока не видят. Впрочем, пусть осознают глубину той задницы, которая образовалась... Территорию придется сдать, иначе силы противника не растянуть. Про веточку ты вспомнил вовремя. Сил прикрыть ее у меня не было. Вот и злился, что не дают растащить по углам пятую. Насвоишься? Перебирайся ближе ко мне. Твои литерные заняли ветку на Сталинград. Передовые уже в Тихорецкой. Что у тебя с М-14? К вечеру начну сборку. первые сорока штук. Восемьсот сорок четвертый перебросит. Сейчас они сели на дозаправку в Сталинграде, выставе место малое и с горючкой тоска. Литеры им присвоили. Но ушло всего два эшелона по десять вагонов, восемьдесят штук. Еще два грузят. Тут Москва предлагает расчеты для них. Я отказываться не стал. Но не в Горьком, в умулина Направил их через Астрахань. Разумно, так как твои и так все пути перегородили. Пробки, мама, не горюй, образовались. Что с летным составом? Поупрямились. Но учатся. Удалось вырвать два почти готовых бомбардировочных полка для них. Будем использовать их для переброски боеприпасов. Пока истребителей почти нет, днем их использовать рискованно. Немцы продолжили наступление на Краснодар. Возможно, что Сталинградский успеет выглянуться вперед. Хотя вряд ли. Сумеет оседлать переправы, значит, удержится... Сил у него втрое, но Гордов озабочен только калачом. Пытаются сбыть мой участок от Мелиховской до Цемлянской и 57-й армии, представляешь? Там расстояние до Сталинграда в три раза ближе, чем до Моздока. — То-то и оно. — Что ты там из Тегерана заказал? — С утра меня дергают. — Бомбы малокалиберные. АНМ-40, АНМ-41 штатный кассетный держатель к ним. Командир 244-го баб пожаловался в телефонном разговоре, что летают с 75% нагрузки. Отсеки, рассчитанные на подвеску, 124-килограммовый бомб, прицелы тоже, подвешивается такое же количество, 100-килограммовых. Кассетных подвесок для малокалиберных бомб нет. В таком виде при бомбежке с горизонтального полета Резко снижается эффективность применения. Позвонил в Тегеран. Возможность поставки существует, но ее никто не использует. Буденный покивал головой, но ничего по этому поводу не сказал Переключился на М-14 и сроки комплектования гвардейской минометной дивизии. — Малышка твоя впечатление производит, особенно в штатном исполнении. Но действовать будем с колес, как и планировали. Автомашины пришли. 600 штук, 200 виллесов и 400 доджей. Часть доджей имеет спаренную зенитную установку 12,7. Ускорь переброска М-14 по воздуху. Чует мое сердце. Немцы вот-вот перережут дорогу. Прикрыть чем транспортники. Стоят в Сталинграде до темноты. Ну и еще 16 дугласов заканчивают работу в Ленинграде и подключатся к этой работе. К двенадцатому должны перебросить все то, что не вошло в железнодорожную поставку. Приборья твоя, 327-я, отзвонись. Будем гвардейское знамя вручать. — Есть. — Я планирую переукомплектовать ее, раздать по батальону по имеющимся мотострелковым дивизиям, чтобы ускорить обучение. — Решать, конечно, тебе, но я бы этого не делал. Впрочем, смотри сам. Тебе армию в бой вести. Бывай. Не провожай. Я пожал протянутую руку и отдал честь. После того, как командующий уехал, я провел все армейское совещание политработников. А вы как думали? Я что ли буду агитировать личный состав и следить за тем, чтобы в котлах была полная норма? Это тоже нужная организация, и без нее было бы много сложнее поддерживать дисциплину, настраивать людей, следить за порядком, в частях, разбирать жалобы военнослужащих. Потом навалились всякие разные бумажки. Их не просто много, их чертовски много. И не дай бог, что кто-нибудь куда-нибудь хоть одну не отправит. Или подпись на ней будет отсутствовать. Пока читал и ставил автограф, и так и рука заболела. Частей много. За четыреста тысяч человек отвечаю непосредственно. Пописал крайнюю в папке. Вышел в сад покурить, распахнув окно перед этим, иначе не уснуть будет от запаха табака. Да он здесь резковат крепок. Возить более слабый из Москвы, специально для себя любимого, я еще не научился. Да и вряд ли сам буду это делать. Беломор Маршанской табачной фабрики. Изрядная гадость для человека, привыкшего с 82-го года курить камел. Но за неимением Геребовой что то делаешь с кухаркой поэтому наслажался тем обстоятельством что день закончился всю бумажную работу выполнил Не имею полное право покурить в темноте и чуть отдохнуть как же дадут тебе эту возможность из темноты выскакивает коренастый крепко сбитый старший лейтенант его рука летит к козырьку товарищ комиссар разрешите обратиться а в руке у него какой то пакет Рассыльник какого-нибудь штаба, наверное. Петлицы авиационные. Несмотря на легкое нарушение, он не представился. Я сказал. Что тебе? Пакет? Давай сюда. 216 я от вам переподчинили. Рассмотрите мой рапорт, товарищ комиссар. Разрешите идти? Ну, кто ж так рапорты подает, лейтенант? Представьтесь и коротко доложите суть дела. С уставом, что ли, незнакомый? И почему без оружия? «Под домашним арестом я. В туалет вышел. Старший лейтенант Покрышкин и его командира второй авиаскадрильи, шестнадцатого ГВИАП. А сюда как попали? Через забор, как все, кто право не имеет войти через калитку?» «Хороший ответ. В чем дело?» «Арестовали меня на неопределенный срок и отстранили от полетов. А полк на новой машины начал переучиваться Говорят, что возбуждено какое-то уголовное дело, товарищ комиссар. Но уже три недели держат под домашним арестом, а с делом так и не познакомили. Так в чем дело-то? Так это еще в мае было. Мы в Моздоке переучивались в шестом утапе. Так как у меня в эскадрилье зеленых не было, то нас ставили на вылет на самое позднее время. Мы садиться по огням можем. Как ни придем в столовую, наш стол объеден до чисто И так тыловая норма, а летную выдают только после полетов, так и то и лишают. Грозили, значит, столовой, старшему повару, официанткам. Они отнекиваются, что столы были накрыты. Вас всех в лицо запомнить невозможно. И хоть на груди у нас значок «Гвардия», кто-то садился за наши столы и подъедал всю гвардейскую надбавку. Как-то зашли. За нашими столами сидит восемь человек в летных комбинетонах. А за такое дело у нас в ФЗУ морду били. Не твоё, не торожь. они ещё и в бутылку полезли. Ну, в общем, мы им накостыляли, но в результате выяснилось, что ни тем и ни за что. Они сели за столы, на которые было чисто. Мы опоздали на пятнадцать минут. Мы извинились перед ребятами. Мировую распили. На следующий день улетели под изюм. Там какая-то операция начиналась на контроле ставкой. И больше мы в Моздок не возвращались. Вот, говорят, за это. Но бумаг я еще не видел. Я в этом полку с 39-го года. У нас командир свинился. Майор Иванов попал в аварию. Есть вероятность, что ему руку отрежут. Винтом от У-2 зацепило. Но он учил меня летать. А командиром поставили человека из другого полка, 131-го. Он у нас недавно. Нас усилили в марке эскадрилью неполную перебросили, ну и этого прислали старшего политрука. Нашей бывшей дивизией командовал в последнее время полковой комиссар Белюханов, так он везде своих людей расставлял. После своего назначения новый командир нам сказал, что Ивановскую дурь из нас выебет. Я выступил и сказал, что гвардейцами мы стали под командованием Иванова, а 131-й так в линейных и болтаются. Через пять дней меня посадили под домашний арест. Сейчас эскадрилья переучиваться, а я уже два дня пропустил. Потом скажут, что не сумел переучиться, значит, придется уходить. Другой полк. Этот случай я, конечно, знал, только у меня название дивизии, в которой служил Покрышкин, полностью выскочило из головы. Насколько я помню, она была девятой гвардейской. Я прошел к другому окну штаба и постучал в него. Поманил помощника на штаба, и он вышел на крыльцо. «Прокурора армии ко мне вызовите с делом старшего лейтенанта Покрышкина, 4-я воздушная армия». Историю эту я, конечно, знал, и то, что он продолжит службу в этом же полку, тоже. Но вопроса, вмешиваться или нет, не стояло. Времена изменились, время сдвинулось. Сумеет он попасть к старому комиссару полка или нет, черт его знает» так что я вытащил пачку папирос и предложил ему успокоиться и закурить. — Так это вы обнаружили колонну, выходящую из Барвенкова? — Когда? — 19 мая. — Да, у меня большая часть боевых вылетов на разведку. Я просил найти того летчика, который это сделал, и наградить его. — Получили что-нибудь за Барвенкова? Все ходатайства, в том числе и название Героя Советского Союза, «Отозван еще до ареста. Видел запись об этом в штабе полка?» «Это хорошо. Не забудьте сказать про это прокурору». Тот появился минут через пятнадцать. Тоненькое дело было у него в руках. «Товарищ комиссар, я познакомился с делом, оно шито белыми нитками. Во-первых, нет заявления пострадавших. Во-вторых, инициировано сторонней прокуратурой, в ведении которой не входит в район дислокации как шестнадцатого полка». «Так и 26 шестого, пап. Дело можно закрывать». «А почему не закрыли? И держали под арестом Старлея Покрышкина?» «А мы его не арестовывали. Кто это сделал, я не в курсе». «Я с делом познакомился только что. Следователь по нему еще не назначен. Даже если инцидент в Моздоке имел место быть, это прерогатива не прокуратуры, а командования полка и дивизии, так как заявления пострадавших нет». «Нет заявления нет дела. Дело я закрываю, товарищ комиссар. Старший лейтенант, распишитесь». «Макариев, командир 16-го гвардейского камня. Аркадий Леонидович, давайте разберемся до конца. Не возражайте?» «Тут и есть несколько обстоятельств. Вот, почитайте. на лицо зажим критики». «Но в протоколах наверняка все чисто. Не сомневаюсь. Так что придется собрать сведения». — Будет исполнено, товарищ комиссар. Классика жанра. Подполковник Исаев прибыл, находясь в состоянии алкогольного опьянения. А это не фронт. Здесь фронтовые не выдают. Ты да еще полез в бутылку. Я его арестовал. Впоследствии выяснилось, что переаттестацию в 57-й армии он не проходил. Там не нашлось оригиналов его вопросника. Более того... В тот день, когда батальонный комиссар успешно прошел комиссию и стал сразу подполковником, никакого заседания аттестационной комиссии и быть не могло. Штаб армии в это время снялся с места и маршем направлялся в Миллерово, так как противник прорвал фронт и приблизился к станице Глубокой. А через несколько дней дивизию передали в 4-ю воздушную армию, Повторная тестация, проведенная уже в пятой ударной, закончилась тем, что он получил звание капитана на две ступени ниже, чем по оценке в 57-й. Во-первых, предыдущее повышение произошло два месяца назад, звание батальонной комиссаром было получено в конце апреля. Выяснилось, что за время пребывания в 16-м гвардейском полку он не совершил ни одного боевого вылета. К этому времени исправных самолетов И-16 полк не имел. Самолеты Як-1 и МиГ-3 не были им освоены. В учебно-тренировочном полку он произвел шесть полетов на Як-ах. Из них один самостоятельно на Як-1, а остальные на Як-7. После назначения на должность командира полка ни одного боевого вылета не совершил. Два полета на Як-7 в качестве проверяющего. По оценке инструкторов 25-го ЗИАП, летные навыки у него утеряны. К переходу на Кобру он не готов. Четвертая ВА отозвала капитана Исаевой с пятой ударной и направила его в восьмую отдельную эскадрилью связи. Командиром 16-го полка назначен штурман полка капитан Крюков, произведенный в тот же день за майоры. Он уже выполнил самостоятельные полеты на П-39. 8 августа он доложил, что вторая эскадрилья полностью перешла на Кобры. В эскадрилье имелась одна машина, П-39Л2, фоторазведчик с двумя камерами и кодек. Это было именно то, что требовалось, то, что называться еще вчера. — Отлично, майор. Передайте мою благодарность эскадрилье и готовьте ее к вылету. Требуется провести разведку на всем протяжении фронта. Подвесные топливные танки у вас есть. Группа прикрытия обязательно и не меньше восьмерки. Маршрут длинный. Предусмотрите смену для прикрытия. По готовности звоните мне. Я подъеду и поставлю задачу. Кирюков перезвонил через 30 минут. Я приехал и увидел в строю только восемь летчиков. Первым... Стоял старший лейтенант Покрышкин. — Вы успели освоить машину? — Успел, товарищ комиссар. Я учился вместе со всеми, только после их заряди. Ребята конспекты приносили, хотя я и был выведен из состава полка. Они же меня сюда из Моздока и привезли на Як-7Б. — Как мы техника перевозим? — Кто пойдет на разведчики? — Ну, я вроде как штатный. У меня вылетов на разведку больше всех в полку. «Элка, это моя вторая машина. Камеры проверял, но страиваются нелегко, прямо из кабины». «А почему восемь, а не девять?» «Да нет надобности светить, что один из нас разведчик. Просто облёт района. У меня и красноармейца Степанова, самые большие ПТБ на 568 литров. Остальные берут 284. Шестёрка Речкалова сменит шестёрку Фёдорова у Октябрьской». — Знакомьтесь с имеющимися данными по обстановке на 11.00. На свои карты не переносить. Я достал и передал подготовленную разведотделом армии километровку. Когда карту мне вернули, я подозвал Покрышкина. — Вам, старший лейтенант, посадка вот здесь. Я буду ждать вас там. — Есть. — На старт не ходите, товарищ комиссар. — Разрешите идти? — Да. — не пуха ни бера. — К черту! покорям мужики! У меня в Моздоке были еще дела, поэтому через час выехал туда. Беденый задержал все эшелоны с 30-27-й дивизии там. Сегодня должны были прибыть два последних эшелона. Они шли с большой задержкой, так как два дня потеряли на том, что расчищали себе дорогу. Немцы попытались перерезать ее у станции Ельмут. Это были не основные их силы, а моторизованная разведка, действовавшая на значительном удалении от линии фронта. По глубине это составляло 128 километров. Именно из-за таких рейдовых групп противник и смог понять, что между Доном и Волгой войск нет. Три роты 1098-го полка, две батареи 389-го противотанкового дивизиона И шесть орудий 376-й зенитной батареи атаковали противника, сожгли четыре танка, шесть самоходных установок, 12 БТР и 25 грузовиков. И удерживали рубеж в ожидании следующего эшелона с нашими частями. Затем, поменявшись местами, пошли замыкающими, прикрывая эшелон с госпиталем и разведбатом, в котором тяжелого вооружения не было. Они пребывали в 12.30, на 13.00 назначено построение дивизии, которая становилась 64-й гвардейской Мгинско-Синявинской мотострелковой дивизией. Все предыдущие эшелоны пребывали в обычной полевой форме и не выделялись среди массы военнослужащих, находившихся в этом районе. А два последних поезда Произдели фурор. времени было бы обрез, им заранее не сообщили о том, что будет торжественная часть, поэтому они прибыли на построение полностью экипированными в новую полевую форму. Построение происходило на Троицком поле колхоза имени павших борцов за революцию. Село Троицкое — старинное военное поселение. Сверху напоминает табор, оборонительный круг со свободным центром. Внутри станицы — пастбище места здесь никогда не были спокойными и мирными по камням струится терек плеще то мутный вал злой чечен ползет на берег точит свой кинжал вот такие колыбелие песенки пело здесь население в старинную оборонительную стену вокруг столицы правда давно снесли но она осталась как бы вложенная в архитектуру станицы Батальон Крутикова не успел переодеться, но зато подогнал под цвет стебей свой камуфляж, поэтому сильно выделялся желто зелено красно коричневым пятном на левом фланге. Приняв доклад, выслушав гвардейскую клятву и вручив гвардейское знамя, маршал не замедлил переместиться на тот фланг и внимательнейшим образом рассмотрел бойцов второго батальона. Буденовка не случайно носила его имя. На протяжении всей его службы в РКК он уделял постоянное внимание униформе и соряжению бойцов, причем лично испытывал все образцы. А тут так получилось, что я влез в его епархию, а его самого на юг сослали, поэтому он этих образцов даже не видел. Кто-то, и даже догадываюсь, кто, зная крутой нрав маршала, приказал гусей не дразнить до приезда барина и эта амуниция оставалась на складах пятой ударной. Ее только начали подготавливать к выдаче личному составу. К тому же требовалось изменить окраску маскировочного комбинезона, так как все вокруг выгорело. То требовалось большое количество неокрашенной мочалы. Цветом она точно повторяет цвет высохшей травы. Она поступила. Теперь носители серпа и молота со звездой Интенданты готовят ее к выдаче. Но Буденный ее еще не видел. «Ну-ка, боец, сними свою мохнатку!» «Как же он боеприпасы-то достанет?» Сержант Богомолов быстро сунул руку под клапан маскалата и достал оттуда рожок для папаши. «Там что, карман, что ли?» «Скидывай, скидывай! У тебя мой размер примерно!» Сержант дернул тесенку на груди, и на поясе и снял удлиненную куртку. Когда подал ее маршалу, тот сходу спросил, «А че тяжелая такая?» «Там два магазина, четыре феньки и нож». Буденный захотел надеть на себя балахон, но я остановил его. «Товарищ маршал, без рюкзака и разгрузки она будет вам велика, и учиться пользоваться всем этим лучше и безопаснее на полигоне. Давайте мы просто покажем, как все это снаряжение используется. Навык требуется. Я передал обратно сержанту его балахон, показал рукой на следующего командира отделения и подал команду. Отделение занять рубеж атаки у прохода через кусты. Бегом, марш! Несмотря на то, что до их позиции было всего метров пятьдесят, как только кусты перестали шевелиться, бойцов стало не видно. Буденный махнул рукой адъютанту, И тот дал ему бинокль. «Отдаление! В атаку! Вперед!» — скомандовал Семен Михайлович. Но вместо отделения с промежутком в пару секунд выскочило всего два бойца. Упали и перекатились в стороны. Об это время из других мест выскочила еще одна пара. И, таким образом, используя в качестве защиты редкие кусты на этом поле, две боевые группы довольно быстро передвигались, прикрывая друг друга. «Отставить!» — подал команду маршал и недовольно повернулся ко мне. «За танком они также пойдут. В цепь не развернутся». «За танком они пойдут, прикрываясь им от пулеметов. Потерь будет меньше. А чтобы убедиться в том, что это будет более эффективно при атаке, насыщенной пулеметами обороны, надо посмотреть на это со стороны противника». «Пошли, Тарантин, в уводи людей!» «Пулемет прихватите!» И маршал зашагал по тропинке на околицу села. Там, в теньке, под деревом, попросил поставить пулемет. «Сержант, вон там есть траншея, рубеж атаки. Понял? Бегом!» До траншеи было пятьсот-шестьсот метров. Стандартная, можно сказать, дистанция. Пока красноармейцы бегали чтобы занять позицию, мне пришлось напомнить маршалу, что в отделении два снайпера Два пулеметчика и два гранатометчика, четыре автоматчика и командир отделения. Пулемет с этой дистанции они уничтожат сразу, как только он откроет огонь. Не болтай, давай ракету. А сам лег за пулемет, поводил стволом, обзор у него узкий. Через две минуты раздраженно спросил. Но и где они? Наступают. Бойцы появились справа и слева от него Обстрелять их одновременно из одной точки оказалось невозможным. Причем три человека атаковали позицию с обоих флангов, куда маршал и развернуть пулемет не мог. А прямо напротив позиции встал снайпер так, что дырка во лбу была бы обеспечена. Все снайпера, пулеметчики и гранатометчики сказали, что позиция ими условно обстрелена, так как пулемет был виден как на ладони. На всю атаку Ушло чуть больше четырех минут. — Здесь неинтересно, товарищ маршал. Кустов много. Вряд ли вы нас видели до рубежа сто метров, — сказал сержант. — Давно воюешь, Богомалов? Уйден и выбрал его отделение для показа, а не не непонравившееся первое. От двинска до Мясного Бора и в атаке набегался. Три легких и одно тяжелое. И тоже сначала смеялся и говорил. — Нафиг это нужно? — все равно отцы командиры погорят цепью на пулеметы а командаров сказал учитесь воевать бескровно и думать что делаете теперь в атаку как на работу ходим потери были ну куда ж без них двое со сколочными под омгой минометы пулевых не было буденный повернул голову ко мне теперь понятно почему ты хочешь распределить их во всем дивизиям добро все время «Где твои разведчики?» «Пока не знаю. Алексеев, запроси». Из моего доджа заработал на ключе радист. Маршал махнул рукой, понимая, что это будет бесконечно долго, и зашагал к своей машине. Но мы еще не успели выехать в сторону моста через телек, когда лейтенант доложил, что произведена смена охранения. Они подходят к Краснодару, затем Крымская и домой. Через час сядут». Приказал водителю догнать машину фронта и передал тому на ходу сообщение. Тот показал знак «Делай, как я». За мостом маршал свернул не к себе в штаб, а поехал прямо на аэродром. Там, пока ждали разведчиков, он приказал генералу Тарантиным заменить Бобкова в пятом гвардейском корпусе. — Жаль, маловато вас. Время поджимало, даже не всю дивизию переместили. Ей требуется переукомплектование. Будет пока у меня в резерве, а в ее школах сержантов подготовим младший командный состав для всей армии. Полигонов хватает. Заеду, посмотрю, что это такое. Генштаб спустил приказ о них, но не предоставил пока данных о том, как их строить. Я доложил, что угрозам обучаются слушатели курсов «Выстрел». Готовят инструкторов для всех стрелковых соединений. И что завтра ему покажу тренировку инженерно-саперных частей. — И пехоты! — ответил маршал и погрозил мне пальцем. Заинтересовало его то обстоятельство, что он сам со станковым пулеметом не смог отразить атаку одного отделения. Над Кизляром показалась пара «Кобр», которые сели с ходу и направились в сторону наших машин. Они остановились неподалеку. На капотах и крыльях видны следы пороховых газов. Видимо, вылет был не самым простым. Открылись дверцы, оба летчика спрыгнули на землю, наклонившись, прошли под крыльями, и оба хлопнули машины в районе крыльевых пулеметов. Товарищ же маршал, вторая эскадрилья 16-го произвела разведку и фотографирование линии фронта на участке Цемлянская-Крымская. Противник пытался помешать выполнить задание начиная с района Егорлыкской до Тимошевской. Трижды пришлось отбивать атаки противника. Нашей парой сбиты три самолета противника. Один мной, два на счету красноармейца Степанова. Степанов открыл счет нашего полка на Кобрах. — А почему летчик и красноармеец? — А он у нас самоходчик. У него вся сила между ног был сержантом, — улыбнулся Покрышкин. — Давно сняли? — спросил семён Михайлович у Ивана Степанова. — В апреле, товарищ маршал. — Давно он у вас? — задал вопрос буденный Покрышкину. — С июля сорок первого. Он сорокового года выпуска. С августа сорок первого мой ведомый. — Цепляй кубик, самоходчик. И дисциплину больше не нарушай. — Благодарю за службу, товарищи командиры. Служим Советскому Союзу. Поехали в штаб, лейтенант. Сергей Петрович, подходи его. Есть. Иван, машину убрать и дозаправить. Есть. Пока фотографы проявляли пленки, а Александр Иванович писал легенду, семён Михайлович пригласил меня пообедать. Его разговор постоянно соскакивал на подготовку стрелковых соединений. Он, как и многие командиры, видел, что полки укомплектованы недостаточно и, по своей сути, уступают немецкому полку втрое или в четверо. Пришлось отдать ему за обедом штаты, по которым укомплектованы полки по второй и пятой ударной, и сказать, что я имел разговор об этом с верховным. И получил карт-бланш на комплектацию мотострелковых полков и дивизий. Опробовали этот вариант комплектации под Ленинградом, но там из-за лесисто-болотистой местности танки действовали во втором эшелоне. В основном использовалась пешая пехота, а танки обеспечивали ей огневую поддержку. Здесь степь. Удобнее всего использовать полки на бронетранспортерах, но их пришло всего две тысячи. Этого количества хватит вооружить только пятнадцать полков, — Пять дивизий, то есть только половину армии или ее треть. Если пять дополнительных дивизий, придут из Сибири без них. Остальные полки останутся вооруженными студебеккерами, которые в бой не пошлешь. Пока распределим их по одной мотострелковой в каждый корпус, и будем ждать их дальнейших поставок для полной комплектации. — Концепция у тебя совершенно другая. Маршалу нравилось использовать. Научный стиль в разговорах. У тебя, получается, танковые полки с мощной пехотной поддержкой. Да, и полком его можно назвать только из-за численности, а так это минимум бригада по огневой мощи. Так и стояла задача поднять именно огневую мощь. Ага, понял. Что с реактивными минометами? Доставлено 248 штук, остальные следует эшелонами но путь на Тихорецк фактически перерезан. Они прибыли в Астрахань, перегружают, но еще три-четыре дня будут идти. Автомобили для них готовы, можно перегнать их в Астрахань, там должны быть бойцы, которых командование частей ГМ предоставило. Опасно перегонять автомобили. Поступило сообщение, что в степи у колодца Тавуну-Сун-Кудук появилась банда, численностью до эскадронов с тремя орудиями. тогда тем более требуется перегонять да из банды семнадца дивизии помочь разобраться вооружены машины неплохо у всех имеются пулеметы либо браунинги либо дегтяревы с ленточным питанием а где их столько набрал они же только приняты на вооружение приставку для них в моей бригаде сделали так что все это из подродно Дан налаженных выпуск почти год назад. Ну, оформили через ГАУ недавно. Забрал все имевшееся и немного получили из Коврова. Тогда отправляй. И так, чтобы реактивщиков была возможность забрать. И вот что еще. Давай-ка первый полк этой дивизии в Армавир направим. Там же прикрытия нет. Сейчас переговорим с этим летуном. Аэродром там есть и даже капонир имеются «Комплектовали мы их под это дело», — недовольным голосом проговорил Буденный и начал активнее жевать, всем своим видом показывая свое неудовольствие, возникшими сложностями. Наступление немцев на Краснодар активно продолжалось. Селенок у 56-й и 18-й армии явно не хватало, но риск потерять целый полк реактивной артиллерии и свежепереформированный полк на Кобрах был велик. И ерепенился не только я, но и командование 4-й воздушный. Мое требование увеличить полки 216-й авиадивизии и довести их до штатной величины в 65 машин, тогда как численность истребительных полков 4-й была 16 самолетов, привело к тому, что 217-я дивизия осталась практически без летчиков, и даже ее не хватило. Пришлось грабить Ейское и Армавирское училище летчиков, откуда забрали три полка. Но вчерашних курсантов невозможно быстро пересадить на кобры, поэтому их направили в полки, где были яки. А тех, кто выпускался на И-16, направлять в учебные полки Закавказья, переучиваться на Ла-5 и Р-39 по полной схеме.